всем, кто по-прежнему путешествует вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» по великим Арканам Таро. Наверное, по отношению к зеркалам, которые скрыты где-то в глубине символов, существует только два человеческих типа. Одни боятся самого себя, предпочитая в жизни себя опираться на то, что находится снаружи по отношению к их телам. То есть опираться на чужие мнения, взгляды, концепции. И несмотря на то, что к именно такой позиции нас зовет и жизнь, и современная культура, всегда находятся люди, которые хотят, чтобы мы были их зеркалами. Несмотря на это, всегда находятся... Другие люди. Люди, которым все интереснее и интереснее вглядываться в эти картинки. Пытаясь почувствовать в них части своей собственной души. Перед нами девятнадцатый великий Аркан Таро. карта, которая в нашей колоде называется Рассудок. А традиционно Именуется суд Я думаю, что если вы Внимательно смотрели на эту карту То, наверное, уже поняли Что на ней Изображено Воскресение мертвых При звуке трубы Ангела Воскресения На картинке изображен Сам ангел Дующий в трубу из которой одновременно исходит и звук, и свет, что-то похожее на молнии. И три человека внизу, мужчина и женщина зрелого возраста, и третий человек, находящийся к нам спиной, и по всей видимости изумленно встающий из гроба. Поскольку вот эта конструкция, которая находится внизу рисунка, это, вне всякого сомнения, гроб или саркофаг. И поэтому мы с вами сегодня говорим о воскресении из мертвых и одном из самых главных мечтаний человеческих. Видимо, примерно в одно время вдохновенный пророк Востока великий Зороастер В древнем Иране И вдохновенные Пророки Запада Исаия И Езекииль и Даниил В Израиле Провозгласили Эту истину Это У Зараастра написано Надо сказать, что Саашьян Его звали в Зараастризме Бога Творца Так вот, тогда он Восстановит этот мир Который Больше никогда не состарится и не умрет, Никогда не распадется и не погибнет, Будет вечно жить и разрастаться, Будет господином своих желаний, Когда восстанут мертвые, Когда придет жизнь и бессмертие, И мир возродится по воле Бога. Об этой идее Хеза, Так воскресение называется в зороастризме, Пророк Исаия, Сказал так Оживут мертвецы твои И восстанут мертвые тела Восприните И торжествуете Поверженные в прахе и роса твоя Роса растений Ибо земля Извергнет Мертвецов Так почему же я Назвал эту карту Рассудком Наверное, потому, что сегодня, кроме истин мистических, нам нужно будет понять, какие то вполне житейские. Потому что, судя по спирали, по которой мы движемся, по картам Таро, мы все время участвуем в цепи смертей и рождений. Если говорить только о последних картах, мученик – это своего рода момент духовной смерти, а Лебедь – новое рождение. Козел и исповедь описывают духовную смерть и возможность родиться вновь. Творчество дает эту возможность Рождение, надежды на нее. А сумерки и луна вновь губят своим безумием. А в карте рассудок человек рождается вновь. На сей раз подлинно и окончательно, потому что других рождений в колоде больше не предвидится И очень может быть, что Эту карту мне нужно было Называть этим словом Тоже на букву Р Рождение Однако Карта Имеет рамку И мы с вами называли карты зеркалами И это значит Что внутри человека Существует вот эта труба И этот ангел Второе — рождение или воскресенье, восстановление из праха, сумерек и безумие, на мой взгляд, заключаются в том, что человек, прошедший или продумавший все этапы жизни вместе с колодой Таро, только сейчас, после второго рождения, и имеет право рассуждать. Только сейчас у него появляется какое-то право анализировать мир, делить его на части и складывать их вновь. Собственно, только где-то на уровне 19 аркана человек и становится воистину разумным или умным. Не ранее, поскольку для того, чтобы испытать этот момент, человек должен тратить силы на собственное духовное путешествие, на свои собственные Размышления. Может ли быть в старом исконном русском звучании этого слова человек, не прошедший сквозь смерть физическую или духовную, иметь право рассуждать? То есть быть истинным царем мира, его духовным Судьи потому что такой человек обретает способность и право не судить, а рассуждать. Юноша, поднимающийся из гроба, даже в том случае, если он глубокий старик, вновь молод, и у него есть силы воздать всему, что есть в мире, включая сюда, конечно, и своих родителей, изображенных на рисунке, по заслугам. Только родившийся вновь, только до конца прошедший через безумие сомнений из предыдущего аркана, может получить право спасать других, как нас спасает смерть. Все построенные человеком башни будут разрушены громовыми ударами. И каждое падение с башни собственных знаний и амбиций это спасение. В конечном итоге смерть и новое рождение постоянно спасают человеческую эволюцию, действуя подобно разрушительному удару грома и ветру, который любой взлетевший воздушный шарик рано или поздно пригоняет вниз вот давай лама духовный глава религии усилия которой направлены на освобождение от круга сансы от круга перевоплощений но он разыскивается и вот уже 15 раз был найден Среди младенцев, которые родились Немедленно В считанные минуты После его смерти Далай-Ламу ищут Среди детей первого поколения Родившегося после их кончины Вы когда-нибудь задумывались С помощью чего? С помощью памяти Найденные дети Должны иметь конкретную память о своих прежних воплощениях. И получается, что все 15 Далай-Лам лишь последовательные перевоплощения одной и той же души или существа, которое существует непрерывно. Вы, конечно, можете сказать, что это одно из человеческих суеверия или заблуждений, но те монахи, на которых возложена задача вновь найти Далай-Ламу, несомненно, могут доказать и отстоять свою правоту перед куда как более придирчивыми критиками, чем мы с вами. Буддисты утверждают, что это милость Всевышнего, Позволяет возвращаться и возвращаться душе Далай-Ламы. Но ведь и здесь тоже речь идет о неком разрушении, построенных человеком теорий. Речь идет о ветре, о ветре сострадания и милосердия, который, подобно удару, разрушающему башни, является проявлением божественной любви, приводящей человека из тупика. Ведь смерть есть такой же акт разрушения башни. Это спасение от тех тупиков, в которых нас завела наша телесная организация и наша самоуверенность. Смерть Физическая смерть – это громовой удар божественной любви, который распутывает все противоречия, которые накопились в человеческой жизни. Освобождение от этих противоречий, вполне возможно, дает нам возможность вновь активно участвовать в земной истории человечества и это тоже вследствие акта сострадания Бога к этой земле и к этому человечеству если предположить, что такой класс душ человеческих существует не только у Далай-Ламы а чем же все-таки мы с вами от Далай-Ламы отличаемся? Если вы задумываетесь, то поймете. Все той же памятью. Далай-лама умеет концентрировать память о себе настолько, что она сохраняется, несмотря на ветер смерти, спасающий от тупика противоречий. В этом мистическое, фантастическое, или, если хотите, магическое, до сих пор роль человеческой памяти. Когда-то я не очень понимал суть той мысли, которую пытаюсь объяснить вам сейчас, но сам факт или мечта о возможности смерти или воскресения как и, наверное, очень многих людей притягивало и притягивает меня к себе. Но я не знаю, помните ли вы знаменитую, ставшую бестселлером во всем мире, книжку Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Скорее всего, помните. Я сейчас не буду вспоминать ее всю, но те, кто читал или хотя бы слышал, Знают, что в некоторый миг Когда человек перешел какую-то физическую границу Ну, например, как книжки книжке Раймонда Моуди Падает с высоты За доли секунды, которые длится падение В его сознании, как на экране кинематографа Прокручивается вся его жизнь Еще тогда, когда у нас появились первые светокопии этой книжки в 70 годах, я пытался понять, зачем это происходит? С точки зрения чистого материализма, мозгу нужно беречь энергию для удара, а он вдруг отправляет в цепочку стремительно летящих воспоминаний. И только благодаря Новому Завету я в один прекрасный момент понял этот все тот же благостный ветер. Это попытка сохранить человеческую душу, потому что наша индивидуальность, собственно говоря, и состоит из воспоминаний, она из них сложена наша память это то единственное что мы можем принести сквозь игольное ушко туда в другой мир не удастся сохранить воспоминания не удастся и сохранить жизнь этой индивидуальности когда тело погибнет поскольку и Пользуясь примером Далай-Ламы, невозможно будет найти эту душу среди множества рожденных тел. говорим о смерти и рождении памяти. В ней спрятано тайна воскресения. В чем же все-таки его смысл, цель, идея, идеал? Вот представьте себе обычную ситуацию. У постели больного собрались несколько человек и стали высказывать свое мнение о о его болезни и перспективах на будущее. Один из них говорит, «Этот человек не болен. Таким образом проявляется его подлинная природа. Его состояние вполне естественно. Не надо с ним ничего делать. Все, что будет, все и будет хорошо». Второй говорит, «Этот человек болеет временно». Болезнь пройдет, закончится время болезни, ее цикл, и на смену ему придет другой цикл, цикл выздоровления. Эти циклы всегда сменяют друг друга. Таков закон судьбы. А третий может, например, сказать так. Он болен неизлечимой болезнью и он напрасно мучается. Давайте займемся эвтаназией, чтобы положить конец его мучениям, даруем ему смерть. И наконец, они дадут слово последнему человеку, который, по всей видимости, среди них и является врачом, он скажет, он страдает тяжелой болезнью. Без помощи извне он не поправится». Стоит сделать ему переливание крови Давайте подумаем У кого из вас группа крови похожа Будем считать, что наша история Заканчивается тем Что после соответствующего лечения Больной выздоровел Эти четыре человека Собравшиеся у постели больного Представляют собой Четыре основных Мировоззренческих позиций Которые скрыты В глубине наших душ Позиция Язычника Я беру слово язычник В кавычки Но другого термина Просто не знаю Заключается в том Чтобы принимать мир Таким каков он есть Природа Это Бог Человек Его вирусы Болезни Часть природы. Стало быть, ни мир, ни сам человек не может болеть. Никакого грехопадения не было. Все, что происходит, есть лишь непостижимое нами проявление совершенства, то есть здоровья. Вторая позиция, это позиция духовного натуралиста, то есть человека, который верит в цикличное развитие мира. Практически эта вера сводится к циклам вырождения и возрождения мира. Периоды упадка и возрождения сменяют друг друга, подобно временам года. Для такого взгляда на мир современный мир определенно болен, но впереди у него период восстановления. Третью позицию, я, хотя вам это покажется странным, назвал бы позиции духовного натурализма. Он как бы говорит, не имеет значения, Гуманист, то есть человек, думающий, исходя только из одного человека, если он думает последовательно, думает так. Неважно, каким образом движется история, неважно, существуют ли циклы времени, но самое главное, что для человека во всем этом Видно беспробудное и бесконечное Порабощение и страдания Человек, который мыслит С позиции гуманиста Отрицает Прошлое, настоящее И будущее природы Он призывает Оценивать все С позиции Сегодняшнего страдания Нужно Оборвать всякую связь Человека с миром и с его цикличностью Ведь это единственный способ сделать человека Независимым от мира и его страданий Позиция врача, казалось бы, для нас привычна Однако, будучи продуманной позицией То есть позицией рассудка Она верит в то что мир требует активного вмешательства с целью его очищения и возрождения. Вот эта вот вера в том, что миру недостает терапевтического импульса и веры в лечение, это, наверное, и есть подлинная христианская позиция поскольку христианский идеал есть обновление мира, новое небо и новая земля. А стало быть, вселенское воскресение, которое обещал еще пророк Исаия. Три первые мировоззренческие позиции, как целое, характерные для греческого эллинизма, индуистского брахманизма и буддизма, соответственно. Из этого идеала, из поиска терапевтического импульса христианская цивилизация, в том числе православная цивилизация, понаделала целую кучу глупостей, потому что Для того, чтобы достичь этого права, права лечить мир, нужно пройти, судя по картам Таро, целых 18 сложнейших этапов и жизни, и одновременно внутреннего путешествия. Где и воскресенье означает полное преображение. Вселенский алхимический труд над преобразованием природы, как духовной, так и материальной, как небес, так и земли. Никогда не существовало идеала более возвышенного, идеи более смелой, больше противоречащей любому практическому опыту. В христианстве нет идеи более смелой и большего потрясения для здравого смысла, чем идея воскресения. Она ведь предполагает невероятную силу души, способную не только вырваться из-под гипноза внешней реальности, но и решиться на участие в эволюции мира, только уже не в качестве объекта, а субъекта. Николай Федоров, библиотекарь Румянцевского музея один из самых смелых русских философов, однажды нашел и предложил то, о чем мы так страдаем и так мучаемся сейчас. Он предложил общее дело. Он считал, что все раздоры, ссоры, человеческие, национальные, государственные, заключаются в том, что у человека нет общей задачи, общей цели. Этой целью, с его точки зрения, должно было стать общее дело воскрешение из мертвых всех предыдущих поколений человечества. Он предложил всему человечеству заняться трудом воскресения. Обратите внимание не богу, а человечеству. И, между прочим, отчасти, если сегодня всмотреться в идеалы молекулярной генетики, не туда ли незаметно направляется вектор человечества? Впрочем, кто знает? Но если Николай Фёдоров, одержимый величайшей русской мечтой, И его ученики, среди которых было много замечательных философов и мыслителей, считали это общее дело реальностью, то это значит, что сам человек способен воскресить себя из любого праха, мрака безумия, отчаяния и чувства вины, И только когда он сможет сделать это, когда услышит в себе трубный глаз воскресения, только тогда он овладевает подлинным разумом. Как не вспомнить в свете идеи и идеала воскресения слова святого Павла? Где мудрец? Где книжник, где соопросник века сего, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди, спасти верующих. И родство проповеди двадцать веков спустя Идея, идеал и труды Воскресения все так подпадают под категорию юродства. Как будто не было. Святого Августина и Сергея Радонежского, Альберта Великого, Хамея аквинского Бергсона, Бердяева, Тиарда Шардена, Карла Юнга. Я могу продолжать до бесконечности. Неужели мы с вами после колоссальных трудов в течение 20 столетий не в состоянии понять, что в идеях, идеалах и трудах Воскресения содержится нечто гораздо большее, чем все то же юродство проповеди? Da bebe, kukasa, da bebe,